Глава девятнадцатая Скинулся с лежанки так, что чутка не слетел. Сижу, дышу тяжко, до да сердца колотится, как после бега. А что не упредил? Лицо Сашки дрына перед глазами, как вживую. Каждую ночь, почитай, снится такое всяко-разное. А как упредишь ты Эх, знал бы... Сам... «Их!» Встав босыми ногами на рогожу, жадно пью из чайника, подвешенного к поверху, чтобы мыши не забрались. Сплюнув несколько попавших в воду жучков да мошек, напился до того, что чуть живот не лопнул. «Спать на Нет уж, ученый. Все едино, ни сна, ни отдыха не будет. Только проворочиваюсь зря. Ну да ладно, днем свое доберу». А сейчас вот и солнышко начало подниматься на колеснице Ильи Пророка скинув пенджаак и портки с разбегу окунулся в теплищую воду, смывая ночные страхи и невольные грехи. Шумно плескался и купался пока солнце не встало. А после, вылезая уж, проверил верши. «Есть! три рака, один совсем здравучий да большой налим, невесть как забравшийся в маленькую для него вершу. Не как за рыббежка полез да и встрял разбойник. Ну и мелочь всякой десятка с два. Так, ладонью в две не больше. Раздул погасшие былы угли, да подбросил загодя приготовленного сушняка, чтоб горел себе потихохоньку, но не разгорался. Ну и пристроил рядышком налимы и раков, оставив мелочь пока что в вершах. Небось не спортится. Приладил, да и давай прыгать. Разминка это да зарядка утренняя. Таких вот картинок атлетичных в голове много засело. Знаю, как руками-ногами махать правильно. Суставная гимнастика прозывается. Круговая тренировка. И это функциональная. В прошлой жизни, до того, как попаданцем стать, я кулачником был перворазрядным. Даже знак такой был, на вроде медали. Дескать, первый разряд имеется. Я так думаю, что куда же выше-то. Здорово придумано, я так мыслю. Придешь в кабак а тебе с медалью такой сразу почет и уважение. Да задиры местные уже совсем вежеством, шапки издали ломают. Да и еще куда-нибудь можно с такой медалью. Кучеру такому, небось, любой купчину первого первогильдийский втридорого приплачивал бы. Перворазрядному-то. Я-то знамо дело, в дворники не пойду». Оно не то, чтобы стыдно. Что уж там стыдного в уважаемой специальности. Просто помнишь когда, что ранее из господ, ну или не меньше, чем из разночинцев, а ныне прислуживаешь. Оно как-то не того. Не зря ж девять классов оканчивал когда-то. Да не абы как, а со справкой. Справку-то её не каждому дадут, и шо? Прыгаю так, руками-ногами махаю... Да правильно всё, по науке кулачный. То руками махи, то ногами, растяжка, значится. И пыр в пузень, и он тоже не лишний. Потом руками от земли толкаться на кулачках. Это чтобы если в морду кому, то чтоб ух. Попрыгал, да и к костру. Раки-то уже готовы, отодвинуть надобно на. Потом на ветке повисел, да поподтягивался. И на ново в речку. Пот да грязь себе смыть. Наелся не так, чтобы от пуза, когда аж наизо рта еда назад вывалится норовит, но тоже душевно. Здоровенный налим-то. Да и рархи тоже, не оставлять же их. Вот пока ел, мысли все вокруг да около встречи с бутовскими вертелись. Волнуюсь, значится. Чтобы не перегореть, отвлечь себя пытался. Смотрю вокруг, то да думаю, что еще можно сделать такого, чтобы жить было лучше, жить было веселее. перво-наперво нужник. А то засру ведь все вокруг балаганчика. А для того топор нужен, лопату вытесать-то. Не рогулькой же ковыряться. Все вокруг топора вертится, ей-ей. Куда ни сунься, так без топора все либо долго, либо никак. Приспособы для спорта, тоже без них никак. В голове всяко-разно всплывает. В основном из металла поделки, но, думаю, в раке. Рельсы еще туда сюды но чтоб для баловства в каждом дворе трубы железные вкапывали для всяко-разного. Сейчас, ищите дураков в другом месте. Железо его по-всякому хозяйство приспособить можно. Да хоть нож сделать. Я так думаю, сказки энта. Фэнтезиями называемая. А градость железа? Да видно ли дело. В лесок зашел, да и срубил что надо. Тут тебе и польза, и прогулка приятственная. чтобы себя занять, да не перетрудиться, сушняк принялся собирать. Собираю. Да сам нет-нет на небушка поглядываю. Не пора ли мне? Известное дело, с утра крестьянский люд по хозяйству занят. Что зря тревожить-то? А потом... Уже к полудню ближе. Можно и сесть передохнуть. Вот тогда-то мне в Бутово и показаться надо. чтобы вежественно значиться и без стропыжности дурной. Агась. Ну вот и солнышко к полудню подходит. Пора и мне. Я же не напрямки иду, а окольно. А ну как, не сговоримся ни о чем. Тогда им не нужно знать, где балаганчик. От греха подальше. В Бутово вошел аккурат в полдень. Специально для того в кустах рядышком высиживал. До времени. Важно, иду. Спокойно. Народу почитаю никого по летошному времени. Только бабки старые, да дети малые. Страда. А, нет, вон и мужики. Напрягся было, но мимо прошли. Только взглядом так, будто кнутом. Известное дело, не след мужикам в дела детворы встревать, коли дела эти не зашли вовсе уж куда не следоват. И бабы. баб тоже. Он. Кверху жопами на огородах, токма с и виднеются, юбками обтянуты А, ну да, дачное ж село, с дачников живет. Не столько пшеницу дорожь, сколько репку всякую на прокорм господ. Хитро. Не застал. Не застал. Встретила меня гвоздь с дружками. Да и дружков этих чуть-то больно много. Почитай с десяток. Стоят, ну хмыляются. Чего сцать-то? И на землю пыльную с тлюной цвирк? Если ты пообещался за себя и за всех бутовских, то нечто врать в таком деле будете. рожу у некоторых такие, что понятно. Энти смогут. Они же не обещались-то. А Гришка... Что, Гришка, тут ребята и постарше его стоят. Мало что не усы под носом расти начали. Взрослые совсем. По 14 годков, небось. А я такой и давлю словесно, хотя поджилки у самого и потряхивает. рунафт нигде не любят. Но хитровки, оно ведь, ежели что, все быстро узнают. Вруны бутовские и слово держать не умеют. А мое слово там среди годков не последнее. А вот мы чичацы проверим, ответствовал один из тех, что постарше, скидывая картуз на руки дружкам, да закатывая рукава. А ведь чужинец он, ей-ей чужинец. По своим знакомцам деревенским помню. Все же до мелочи копеечный в таких случаях МТ это... отрепетировано. Каждый шаг знаешь у дружков, коли с ними с детства тетишного привык хороводиться. А тут-то шалишь. Карту сбросила да поймали едва. Чуть не у самой земли поймали. И раступились они сразу, круг образуючи. значится не привыкли ловить-то и расступаться Я он долговязый скидывать привык, а они не... Ага... Значится, с другой деревни наняли кулачника. Вроде как за их-то перевыступает. Хитро. «Как звать-то, боец?» — спрашиваю вежественно. «Что на могилке писать? Кого поминать?» «А сам смотрю, значится, как ходит, как дышит, как кулаки разминает». «Семка длинный!» — ухмыляется. Для тебя, Семёна Анкудинович Сопля. Семён Анкудинович Сопля. Я к таким разговорам привык на хитровке без их никуда. Не только мукулаки важны, но и чтоб слово твое в кармане не потерялось. Задышал, озлился, горяч, значится. А я продолжаю. Эку тебя отца прозвали-то интересно. И смешки пошли. Самую чуточку. Я ж говорю, что чужинец. Над своим каким бы ни был, небось, не стали б смеяться -то. При чужом-то человеке. Раз хлопну, да второй прихлопну. И замах богатырский. Ну, я уклонился вниз и в пузо. Только охнулся противник. Но и Сёмка оказался не лыком шит. Второй рукой успел махнуть. Коряво, но грабки у него длинные. Уворотиться успел не так, чтобы очень, по уху зацепило. Аж на в голове шумнуло. Отскочил я подали. Стоим, дышим. В глазах у длинного опаска уважительная. Уже не ругается, дыхалку бережет. После мого-то кулака. Язык ему показал. Дразнюся, значит. Так дети малые дразнятся. А вот я показываю, за кого его держу-то. А злился Сёмка, да как шагнул вперёд. Голенастый, широко шагает, слишком даже. Под руку ему поднырнул, да ну по пузу. Солнышко, да подмекитки, да пожбану жбану как наклонился. Попал, да не свалил. Всё ж таки старше на насколько. И снова уклоняться пришлось. Да не до конца получилось. Скулу рассёк. Отскочил я. И так весело стало, что засмеялся. В кои-то веке боец добрый попался. Стою, смеюся, весело мне, значится. Азарт пошел, боевитый, но не злой. Ну, семён помашемся кулачками-то. А это... Длинный засмеялся в ответ. Сперва чуть понарошку, а потом ничего. За правду. Мал ты долога как черт. Помашемся. И но ну махаться. Без злобы. Со всем нашим удовольствием. Ребята бутовские тоже подобрели так. Азартничают. Минут несколько махалися. Потом я все же садил его на землю. в бок где печенка, попал ловко. Но и сам того. Пострадал. Ухо чутка заплыло, да скула рассечена. Ну, и лоб, мал-мала. Но лоб, йоть, фу. Больше кулаки Семкина пострадали, чем лоб. — Кость. — Проверили? — спрашиваю. — Проверили, — ответствовал гвоздь чуть уныло. — Стоящий ты кулачень, конек. Да и ты пойми, никак мы тебя пропустить не можем на даче. Вот ей-ей. — С ягодами или вообще? — С ягодами, грибами... Гвоздь только руками разводит. Видно, что понравилось я ему после боя-то с Сёмкой. Задружиться не прочь. Но никак. Помочь, если с дровами, тоже наше, бутовское. А Для чаёфта Не, от живота, к примеру. Осоображаешь? Оживился один из знакомцев новых. А то. У дружка моего лепшего бабка травница. Да и деревне под паском пришлось потрудиться. Дед Агафон чудной мал-мала, но в травах знатно разбирается. Переглядываются, но мнут пока. Понятно, сами решить не могут без взрослых-то. Попереглядывались. Да один из мальчишек с места и сорвался. Спрашивать, значит, быстро обернулся. «Можно», — говорит. «Киваю. Но травы — это так». Господа, они в аптеках лечиться приучены. Ну, или у бабки какой, чтобы не меньше ста лет было. А это все так. Маркетинг. Мне бы хоть ноготок ухватить. А там я и всю руку угрызу. Травы попервой отгрыз. Снова в разговоры разговариваем. Бутовские пообещали все верши мои не трогать. И вообще не шалить. Девчонки подтянулись. А ничего, такие... Смешливые да смазливые, только нагло больно. Известное дело, при господах, да не господа. И не прислуга, чтоб вежцева соблюдать. И не крестьяне уж, наверное. Так, середка половинку Смеются девки, подначивают меня. А мне что? В штанах пока не зашевелилась по возрасту, да и невест присматривать пока нет нужды. Ну так и что на девок внимания обращать? Дразнится и пусть... Я свое гну. Нагнул, значит, что травы могу лечебные продавать, да безделушки всякие разные из дерева. Ну и так. Помочь что по дому, но токмо, если попросят. Не ходите не орать по поселку. И, конечно, как я там проходить буду на даче, и буду ли вообще, то не их дело. Ничего. Я не я буду, а просочуся. Как вода в худой башмак. Ибо маркетинг... Психолухия Бутова? Портной несколько удивился письму Кто бы это мог быть? Распечатав конверт, Федул Иванович сжженный принялся вчитываться в неровные прыгающие буквы чудовищно безграмотного письма, написанного химическим карандашом Здрасте, дяденька Федул Иваныч шит вам и корка, что раньше у сапожника Дмитрия Палыча обретался, который пропоется совсем и руки распускает. Зато Иго боженька и покарал. Несколько зачеркнутых строк: У меня все хорошо! Живу сытно и вольно. Чичас в лесу. С ворами не вожуся. Можете не волноваться. И мишку успокойте. Плескаюся каждый день. В реке, видимо, пробормотал мастер. Рыбу ем от пуза, покудова влезет. Хорошо живу! Передайте мишки, что по осени в город вернуся, Да может быть и с гостинцами. Еен-то как получится. Ах те я живу, то есть тайна. Вот! Портной негромко засмеялся, но, встав, поджег конверт и положил его в нерастопленную по летнему времени печь и проследил, пока он прогорел.